Глава шестая. Ангелина. Я чувствовала себя чужой и лишней в этом доме. Конечно, Роман Петрович очень хорошо меня принял. Видно было, что моя мама была ему близким человеком. Но он один не смотрел на меня, как на врага. Жена его, Тамара Павловна, поступка мужа не оценила. Но тут я не могу ее винить. Ее муж привел в дом постороннего человека, дочь женщины, которая что-то значила для его сердца. Конечно, Тамара расстроилась и ревнует. Пусть даже этого человека уже нет в живых, чувства явно еще живы. Роман Петрович не говорил мне прямо, но я поняла, ощутила. Он испытывал чувства к моей маме. Они не были вместе по какой-то причине, но явно Роман Петрович когда-то хотел бы этого. Но вышло, как вышло. И теперь я оказалась в его доме, словно тень из прошлого. Тень, которая нервирует всю его семью. Мне бы не хотелось быть той, которая всех раздражает. Но выбора мне не предоставили. Я не могу жить одна, несмотря на то, что от мамы мне осталась квартира и было где жить. Не могла, потому что еще несовершеннолетняя. Мне нужен опекун. Роман Петрович согласился стать моим попечителем в память о дружбе с моей мамой. Быстро оформил все необходимые документы, с кем-то договорился и смог забрать меня из приюта, куда меня уже успели определить – и где я провела три дня. Это ужасное место. Мне было там плохо и страшно, а другие дети говорили, что приют и еще ничего. Плохо будет в детском доме, куда всех отправляют из приюта, он лишь промежуточный этап перед самым худшим. Роман Петрович говорил, что очень хорошо, что я туда не успела попасть. Да я и сама это понимала. Документальные фильмы на эту тему все смотрели не раз по телевизору. Все знают, что жизнь в детском доме далеко не сахар особенно для девочек, особенно моего возраста. Так что я тоже, конечно, выдохнула с облегчением, что меня в детский дом отправить не успели благодаря Роману Петровичу. Он очень добр ко мне. А жену его я не виню нисколько. Хоть и вижу, что доставляю ей большой дискомфорт своим присутствием в этом доме. И это на целый год. До конца одиннадцатого класса. Когда я получу аттестат, то смогу снять опеку и уйти в квартиру мамы. А пока что мне предстоит жить в шикарном, большом, красивом и светлом, но таком чужом доме, где мне не рады, где совершенно нет для меня места. Но придется мне принять такую ношу. Уйти я не могу. Обижаться на домочадцев Романа Петровича тоже. И если Тамару я понимала, и принимала ее ко мне не очень хорошее отношение, то их сын Матвей меня по-настоящему беспокоил, даже пугал. Какой-то он уж очень агрессивный импульсивный и радикальный, только черное и белое. Только нет или да, только сейчас или никогда. С таким не договориться ни о чем. И вдвойне неприятно осознавать, что и парень точит на меня зуб. Я ему явно сама по себе не понравилась, как и идея его отца привести меня в его дом. Да еще он увидел слезы матери и понял, что это как-то связано с моим появлением в этом доме. И обозлился на меня. Я видела, когда случайно наткнулась на них с Тамарой в кухне, что едва он увидел меня, как его мышцы вмиг стали каменными. Парень напрягся. Ноздри его раздувались от злости, серые глаза смотрели на меня, как смотрел бы разозленный питон перед броском. Ничего хорошего я от Матвея не ждала. Для себя я решила стараться держаться подальше от всех и реально превратиться в тихую тень в этом доме. Поменьше попадаться на глаза и Матвею, и другим. Особенно Матвею. Его агрессия обескураживает, сбивает с ног, заставляет меня испытывать животный страх и желание бежать, куда глаза глядят. Только некуда мне бежать. Роман Петрович за меня в ответе и все равно вернет меня домой. Никуда мне не сбежать отсюда, даже если захочу. Квартира мамы опечатана до моего совершеннолетия. Там отключены свет и вода. Там все равно жить нельзя будет, пока меня не отпустит сам Роман Петрович. А он очень серьезно взялся за обустройство моей жизни, раз своей родительницы я лишилась, а отца с нами давно уже нет. Мой отец дальнобойщик был, так рассказывала мама. Он разбился в одном из рейсов в Гололед. Мне тогда было четыре года. Я смутно помню его. Видела в основном только по фотографиям. Мама больше замуж не вышла, уж не знаю почему. Таким мы с ней не делились. Она очень скрытная у меня была. Я, например, ни сном, ни духом о ее знакомстве с бизнесменом такого крутого калибра, как Роман Петрович Павленко. Даже и подумать не могла о том, что у простой учительницы немецкого языка могли бы быть такие знакомые. Теперь же я сменила нашу простенькую квартиру на его шикарный дом. Только не мило мне. Но кто ж меня спрашивает? Я бы лучше находилась среди вещей мамы. Боль потери все еще не покинула меня. Я только-только перестала плакать часами. Могла немного потасковать, когда оставалась одна. Все еще не могла смириться со своей утратой и тем, как сильно, круто и не очень приятно для меня изменилась жизнь и мир вокруг. В дверь моей спальни постучали, и я вздрогнула, выпав из мыслей. «Да», — отозвалась я на стук. «Можно?» В дверном проеме появилась голова Романа Петровича. «Поговорить с тобой хотел, если ты не против». «Да, пожалуйста», — пригласила я его и мужчина зашел в мою комнату, закрыл дверь и огляделся кругом. «Обустраиваешься?» сказал он, кинув на мои вещи на столе и тумбочке у кровати. «Ну, да. Мне же тут теперь жить?» «Да, тут. Как тебе дом? Нравится?» «Большой и красивый». «Ну, а тебе как тут самой?» «Я замялась. Отвечать честно, что мне тут совсем не по душе, не хотелось». «Зачем обижать человека, который совершил такой благородный поступок и желает мне лишь добра? Я на такое не способна». «Нормально», — ответила я осторожно. «Не по себе пока немного, да?» Видимо, решил мне помочь Роман Петрович показать, что понимает мои чувства. Что ж, на душе в самом деле стало легче. Начинать отношения с опекуном с лужи, не самый лучший вариант. «Пока да», — вздохнула я, присаживаясь на кровати напротив Романа Петровича, который успел сесть на небольшой диван у противоположной стены комнаты. «Сама комната и дом хорошие, но мне просто тут непривычно, и я хотела бы лучше жить среди вещей мамы». «Ты можешь взять сюда все те вещи, какие посчитаешь нужными», — сообщил он. «Я смогу открыть для тебя квартиру. Хочешь?» «Хочу», — кивнула я. Я бы в самом деле взяла некоторые вещи мамы. Меня так скоро увезли в приют после известия о смерти матери, что я толком и собраться-то не успела. И не думала о том, что квартиру закроют и не будут меня туда пускать. Чтоб не соблазнилась остаться или сбежать из дома опекуна. Тогда завтра же съездим. Часов в семь вечера. Я просто раньше с работы не освобожусь. Сама понимаешь. Да, все понимаю. Все в порядке, заверила я его. Роман Петрович – занятой человек. Нет ничего удивительного, что ему трудно найти минутку на меня. Но он попытался найти, за что я ему была очень благодарна. Мне очень хотелось побыть в квартире мамы, нашей с ней квартире. Тут мне и вправду очень тоскливо. «Хорошо», – встал он на ноги. «Тогда завтра будь готова к семи, я за тобой заеду». «Договорились», – кивнула я. «И не вешай нос». Улыбнулся он мне, стараясь поддержать. — Держи хвост пистолетом. — Постараюсь. Вяло, но все же улыбнулась я ему в ответ. Это было невероятно сложно. Держать хвост пистолетом, когда у тебя мама умерла. Единственное, кому ты вообще была нужна, и ты оказалась среди чужих людей в чужом неприветливом доме. Но и все время впадать в уныние было не дело. Тут сложно было поспорить с Романом Петровичем. — И, кстати, Забыл сказать. Остановился он в дверях. Я перевел тебя в школу в поселке. Очень хорошая школа. Учителя, суперкласс. Как ты поняла, наш поселок для обеспеченных людей. Политиков, крупных бизнесменов, известных личностей. И школа, соответственно, тоже на уровне. Тебе понравится. Ты же не сможешь ездить в свою обычную школу за 3-9 земель. Логично. Моя школа далеко отсюда. Часа два езды на автобусе. Конечно, я понимала, что мой опекун захочет устроить меня в школу поближе к дому. Этому я не удивилась, потому что в школе, особенно друзей, у меня не было. Я одноклассникам казалась странной и такой же закрытой, как моя мама. Я не очень-то общительная девушка в свои семнадцать. Но я от этого вовсе не страдала. Мне было совершенно замечательно в одиночестве. Думать о чем-то, мечтать, делать наброски в папке для рисования или писать записки в дневнике которые я никому не покажу. Это так, для себя. Вот только одна мысль меня беспокоила. «А школа на весь поселок одна или еще есть?» — спросила я Романа Петровича. «Одна?» — ответил он. «Зачем их тут десяток? Поселок не очень большой. А что?» Мое сердце упало в пятки. Я опустила глаза. Снова не хотелось обижать Романа Петровича своим недовольством. «Если школа одна...» а Матвей тоже идет в одиннадцатый класс, как говорил мне сам Роман Петрович, то мы будем учиться с ним в одном классе. Это ужасно. Я просто не могу себе представить тот ад, который Матвей заставит меня пережить, просто потому что я родилась не такой богатой, как он, и встала между ним, его мамой и отцом. А одиннадцатый класс в этой школе один? Спросила я, и это была моя последняя надежда на более-менее спокойную жизнь. «Один». Надежда лопнула, как мыльный пузырь. «Ты будешь учиться в одном классе с моим сыном Матвеем. Он за тобой присмотрит». «Да уж, присмотрит на славу. Так присмотрит, что выйду я из школы с нервным тиком и почти седая».